Глава десятая. Десмонд. Прошло двенадцать дней. Эркуль Пуаро пил свой утренний горячий шоколад, читая письмо, которое пришло в это утро среди другой корреспонденции. Он перечитывал его уже второй раз. Почерк был не так плох, но вряд ли н е с в себе отпечаток зрелости. Дорогой месье Пуаро. Боюсь, вы найдете это мое письмо несколько странным, но надеюсь, вам будет понятнее, если я сошлюсь на кое-кого из ваших друзей. Я пытался связаться с ней, чтобы спросить, не устроит ли она мне встречу с вами, но, очевидно, она куда-то уехала. Ее секретарь, я имею в виду миссис Сари а д н о л и в е р писательницу, ее секретарь, кажется, что-то сказала про ее поездку в Восточную Африку на сафари. Если так, я предвижу, что она вернется не скоро. Но я уверен, что она помогла бы мне. Мне действительно крайне нужно увидеться с вами. Мне страшно нужен один совет. Миссис Олливер, насколько я понимаю, знакома с моей матерью, которая встречалась с ней на литературном ленче. Если вы назначите мне время, когда я смогу посетить вас, я был бы очень благодарен. Меня устроит любое время, которое вы выберете. Не знаю, объяснит ли вам это что-нибудь, но секретарь миссис о л и в е р упомянула слово "слоны". Я решил, что это имеет отношение к путешествию миссис о л и в е р в Восточную Африку. Секретарь произнесла это как какой-то пароль. Я не совсем понял, но может быть вы поймете. Я в очень большом беспокойстве и тревоге и буду очень благодарен, если смогу увидеться с вами. Искренне ваш, Десмонд. Бертон Кокс. Нам дан птиба нам, совсем еще мальчишка, сказал Эркюль Пуаро. Простите, сэр, не понял Джордж. Просто восклицание, сказал Эркюль Пуаро. Бывают такие вещи, которые вдруг вторгнутся в твою жизнь и потом от них трудно избавиться. Мне кажется, это к вопросу о слонах. Он вышел из-за стола, вызвал свою верную секретаршу мисс Лемон, вручил ей письмо от Десмонда Бёртон Кокса и дал указание устроить встречу с автором этого письма. В настоящее время я не очень занят, завтра мне было бы очень удобно. Мисс Лемон напомнила ему о двух уже назначенных встречах, но согласилась, что остается много свободного времени и что она устроит все, как он желает. Что-то связанное с зоопарками, спросила она. Вряд ли, ответил Пуаро. Нет, не упоминайте слонов в вашем письме. Всему есть предел. Слоны большие животные и занимают много места. Да, мы сможем пока оставить их в стороне. В нужное время они, несомненно, сами всплывут в разговоре с Десмондом Бертон Коксом. Мистер Бертон Кокс, объявил Джордж, вводя. ожидаемого гостя. Пуаро встал и подошел к камину. Какое-то время он стоял там, ничего не говоря. Потом шагнул вперед, подведя итог своему впечатлению. Весьма нервная и энергичная личность. Держится довольно естественно, подумал он. испытывает некоторую неловкость, но очень успешно это скрывает. Протянув руку, гость сказал: "Мистер э р к ю л ь Пуаро, именно так." А ваше имя Десмонд Бертон Кокс. Прошу садиться и расскажите мне, что я могу сделать для вас и почему вы решили нанести мне визит. Все это довольно трудно объяснить, начал Десмонд. Сколько много бывает трудно объяснимо, ответил Пуаро. Но у нас куча времени. Садитесь. Бертон Кокс с некоторым сомнением посмотрел на фигуру перед собой. Действительно, комичная личность, подумал он. Голова как яйцо, большие усы, не очень импозантный человек. Сказать по правде, не совсем то, что он ожидал увидеть. Вы, вы детектив, не так ли? спросил Десмонд. То есть вы занимаетесь расследованиями. Люди приходят к вам, чтобы выяснить что-то, или просят вас выяснить что-то для них? Да, ответил п о а р о Таковы мои задачи в жизни. Предполагаю, вы не знаете, зачем я пришел, и ничего не знаете обо мне. Кое-что знаю. Вы имеете в виду миссис Оливер, вашу знакомую? Она рассказала вам что-то? Она рассказала мне, что имела разговор со своей крестницей мисс Сели р е в е н с к р о ф т Таковой имел место, верно? М да, да. Сели говорила мне. А эта миссис о л и в е р она знает также мою мать, то есть хорошо ее знает. Нет, не думаю, что они знают друг друга хорошо. По словам миссис о л и в е р они познакомились недавно на литературном ленче и имели небольшой разговор. Ваша мать, насколько я понимаю, кое о чем попросила миссис Олливер. Ей не следовало соваться, сказал юноша. Он сдвинул брови и теперь выглядел рассерженным, словно жаждал мщения. В самом деле, я хочу сказать матери, понимаю, сказал Поро. В последнее время они слишком много переживают. Впрочем, так было всегда. Матери постоянно делают что-то, чего по мнению их детей лучше было бы не делать. Я прав? О, вы правы. Но моя мать... Она суется в дела, которые действительно ее они касаются. Насколько я понимаю, вы Сэли р е в е н с к р о ф т близкие друзья. м и с с и с о л и в е р поняла со слов вашей матери, что стоит вопрос о браке, возможно, в скором будущем. Mm -hmm. Да, но м о я м а действительно не должна приставать с вопросами и беспокоиться о том, что, ну, что не ее дело. На матери все такие. произнес Пуаро и еле заметно улыбнулся. Наверное, вы очень привязаны к вашей матери. Я бы так не сказал, ответил д е с м о н д Нет, определённо я бы так не сказал. Видите ли, но лучше сказать вам сразу. На самом деле она мне не мать. Ах, вот как? Я не знал этого. Меня усыновили. У неё был сын. Он умер ещё маленьким. А потом она захотела у с ы н о в и т ь ребенка и взяла меня и воспитала как сына. Она всегда называет меня сыном и думает обо мне как о своем сыне, но на самом деле я ей не сын. Мы совсем не похожи и смотрим на все по-разному. Вполне понятно, сказал п о у а р о Я, похоже, совсем не приблизился к тому, о чем пришел попросить вас. Вы хотели... Чтобы я что-то сделал, разузнал что-то, провел какой-то опрос, наверное, это как раз охватывает мою просьбу. Я не знаю, что вам известно, но какая стряслась беда. Я немножко знаю об этом, сказал Пуаро, но без подробностей. Мне мало что известно о вас и мисс р э в е н с к р о ф т с которой я еще не встречался, но хотел бы с ней встретиться. Да, я. Хотел привести ее поговорить с вами, но потом решил сначала прийти один. Что ж, это представляется вполне разумным. Вас что-то печалит, беспокоит, у вас трудности? На самом деле нет, нет никаких трудностей быть не должно, их нет. Все это случилось много лет назад, когда Селия была еще ребенком, или по крайней мере ходила в школу. Произошла трагедия из тех, что случаются. Ну, такое случается каждый день. Два человека, которых что-то очень тревожило, совершили самоубийство. Это было вроде самоубийства по сговору. Никто толком не знал, что, почему и все такое. Но в конце концов такое бывает, и на самом деле их детям не следует беспокоиться об этом. То есть, если им известны факты, этого достаточно. И это совершенно не касается моей матери. Путешествуя по жизни, сказал Пуаро, человек находит все больше и больше людей, интересующихся вещами, которые их не касаются, интересующихся ими даже больше, чем тем, что их действительно должно касаться. Но ведь все закончилось. Никто толком не знает всех подробностей и причин, или вообще ничего не знает. Но видите ли, моя мать любит приставать с вопросами, ей хочется все знать, и вот она привязалась к с е л и довела ее до того, что та уже не знает, хочет за меня замуж или нет. А вы, вы знаете, хотите ли по-прежнему жениться на ней? Да, конечно, знаю. У меня твердое намерение жениться на ней. Но она в расстроенных чувствах хочет знать. Хочет знать, почему все это произошло, и думает, что моей матери что-то об этом известно, хотя я уверен, что она заблуждается. А она считает, что моя мать что-то слышала. Я очень вам сочувствую, сказал п о р о но мне кажется, вы здравомыслящий молодой человек, и если хотите жениться, нет никакой причины, почему бы вам этого не сделать. Могу сказать, что мне кое-что сообщили по моему запросу об этой трагедии. Как вы говорите, это касается того, что случилось много лет назад. Этому нет удовлетворительного объяснения и никогда не было. Но в жизни нельзя найти о б ъ я с н е н и е всем печальным событиям. Это было самоубийство посговору, сказал юноша. Это не могло быть ничем другим. Однако вы хотите знать его причину, верно? Ну да. Это ты и тревожит Селию, и она чуть не заставила и меня волноваться. Моя мать определенно встревожилась, хотя, как я уже сказал, это совершенно ее не касается. Я не думаю, что тут можно кого-то винить. Я хочу сказать, что там не было ссоры или чего-то такого. Но беда, конечно, в том, что мы ничего не знаем. Ну, то есть я-то и не мог знать, потому что меня там не было. Вы. Раньше не знали генерала и леди р е й в е н с к р о ф т или же Селию. Я знал Селию более или менее всю свою жизнь. Видите ли, родственники, к которым я приезжал на каникулы, и ее родители жили рядом друг с другом, а мы были совсем молодыми, ну, знаете, просто детьми. И мы всегда нравились друг другу, дружили и все такое. А потом, конечно. Это все на длительное время закончилось. Потом я не встречался ее много лет. Ее родители, вы знаете, уехали в Малайю, и мои тоже. Наверное, они снова там повстречались. Кстати, мой отец умер. Но я думаю, когда моя мать была в Индии, она что-то слышала и теперь вспомнила это и насторожилась. И, в общем, она думает, что это может быть правдой, а я уверен, что это неправда. Но мать решила побеспокоить Селю, и я хочу знать, что же там на самом деле произошло. И с е л я хочет знать, в чем там было все дело, как и почему все произошло. Да, сказал Пуаро. Это вполне естественно, что у вас обоих такие чувства. И я представляю, что Селю это тревожит больше, чем вас. Но если позволите, разве это так важно? Важно то, что происходит сейчас. Настоящая девушка, на которой вы хотите жениться, которой хочет выйти за вас замуж, какое отношение имеет к этому прошлое? Разве это важно? Совершили ли ее родители самоубийство, или погибли в авиакатастрофе, или один из них погиб в авиакатастрофе, а другой потом совершил самоубийство? Был ли у кого-то из них роман, который вмешался в их жизнь и привел к их несчастью? Да. Согласился д а с м о н т Да, я думаю, то, что вы говорите, вполне разумно, и вы совершенно правы. Но так уж сложилось, что мне нужно позаботиться, чтобы Селия была удовлетворена. Она, она такой человек, которого все волнует, но не говорит об этом. А вам не приходило в голову, сказал р к ю л ь Пуаро. Что это может оказаться трудно, а то и невозможно выяснить, что же на самом деле произошло. Вы имеете в виду, кто кого убил и почему и зачем после этого застрелился сам? Нет, если только если только там не крылось что-то такое. Да, но если в прошлом что-то было, почему это должно иметь значение сейчас? Это не должно иметь значения и не имело бы, если б не вмешалась моя мать и не стала ворошить былое. Тогда это было бы неважно. Я не предполагаю, что Селия раньше много задумывалась об этом. Когда случилась та трагедия, она училась в школе в Швейцарии, и никто ей ничего не рассказывал. Да и потом, когда тебе двенадцать лет, ты просто воспринимаешь события как данность, но они тебя по-настоящему... не затрагивают. тогда не думаете ли вы, что хотите невозможного? я хочу, чтобы вы все это выяснили, сказал Десмонд. может быть, вы не можете или не хотите, я не против это выяснить, сказал Пуаро. на самом деле должен сказать, это определенно любопытно. Трагедии, все то, что касается печали, удивления, потрясения, з а б о л е в а н и я это трагедии и судьбы людей, и лишь естественно, что человек хочет знать про них все. Но я спрашиваю, стоит ли в ы р о ш и т ь прошлое? Возможно, и не стоит, сказал Десмонд. Но видите ли, еще, перебил его п а р о Разве вы не согласны, что почти невозможно выяснить это через столько лет? Нет, ответил д е с м о н д Здесь я с вами не согласен. Я думаю, что это вполне возможно. о ч е н ь интересно. Почему же вы думаете, что это вполне возможно? Потому что. Почему? Продолжайте. Вы правы. Я думаю, есть люди, которые это знают. которые могут рассказать вам об этом, если захотят. Возможно, они не захотят рассказать мне или Селли, но вам другое дело. Это интересно, заметил Пуаро. Что-то там было, сказал Десмонд. В прошлом что-то случилось. Я, я что-то смутно слышал об этом, какое-то психическое заболевание. Тота -то, не знаю точно, кто именно. Думаю, леди р е в е н с к р о ф т Кажется, она провела несколько лет в психиатрической лечебнице. Довольно долгое время. Когда была еще совсем молодой, она пережила трагедию. В результате несчастного случая погиб какой-то ребенок, что-то такое. Но она имела к этому какое-то отношение. Это вы разузнали не сами, я полагаю? Нет. Мне об этом рассказала моя мать. Она где-то об этом слышала, думаю, в Индии. Среди людей ходили слухи. Вы знаете, семьи военных встречались там, и женщины сплетничали между собой. Все мем с а х и б говорили всякое, в чем могло не быть ни капли правды. И вы хотите узнать, в чем была правда, а в чем нет. Да? Но сам я не знаю, как это сделать. Я имею в виду... Теперь ведь это случилось много лет назад, и я не знаю, у кого спросить, не знаю, к кому пойти. Но пока мы не выясним, что тогда случилось и почему, вы хотите сказать, по крайней мере мне кажется, что я прав, хотя это только моя догадка. Сели р е в е н с к р о ф т не хочет выходить за вас, пока не убедится, что не унаследовала предположительно от матери никакого психического заболевания. Так? Думаю, именно это каким-то образом пришло ей теперь в голову. Расследование будет нелегким, сказал п у а р о Да, но я кое-что слышал о вас. Говорят, вы очень искусны в р а с к а п ы в а н и и того, что случилось в прошлом, в задавании вопросов и получении ответов. Кому бы вы предложили задать вопросы? Когда вы говорили о Бенди, мне кажется, вы не имели в виду людей индийской национальности. Вы говорите о тех, кого назвали мемсахиб, о тех временах, когда в Индии существовали военные сообщества. Вы говорите об англичанах и сплетнях на английских военных базах. В действительности я не имел в виду, что теперь из этого может выйти какой-то толк. Я думаю, те, кто распространял слухи, кто говорил, ну, это было давно, и они все забыли, да и, вероятно, многие уже умерли. Думаю, моя мать собрала много недостоверных домыслов. Наверное, она что-то слышала краем уха, а потом много додумала сама. И вы по-прежнему думаете, что я способен? Нет, я не хочу, чтобы вы сейчас отправились в Индию и стали расспрашивать тамошних людей. Там, наверное, и людей-то тех уже нет. Значит, вы думаете, что не можете назвать меня имена? Да. нужных имен назвать не могу, а какие-нибудь. Ну, я объясню, что имел в виду. Думаю, есть два человека, которые могли знать, что произошло и почему, потому что они были там, они знали, действительно знали. А вы сами не хотите их спросить? Ну, я бы мог, я даже спрашивал их ну, в некотором роде, но не думаю, что они, не знаю. Мне бы не хотелось расспрашивать их о том, что я хочу узнать, и не думаю, что Сели хотелось бы. Это очень хорошие люди, потому-то они и знают, не потому, что они гадкие сплетницы, а потому, что могли бы помочь, могли бы что-то сделать, чтобы исправить положение или попытались исправить. Ой, я так путано излагаю. Нет, возразил Пуаро. Вы говорите очень хорошо. Вы меня заинтересовали и думаю, у вас в голове сложилось что-то определенное. Скажите, Сэлли р е в е н с к р о ф т согласна с вами? Я многого ей не говорил. Видите ли, она очень привязана к Мэдди и Зэли. Мэдди и Зэли. Ну, это их имена. Я должен объяснить. Я не очень ясно все рассказал. Видите ли, когда Селля была совсем ребенком, когда я впервые ее узнал, как я сказал, когда мы жили по соседству в деревне, у нее была француженка-наставница, так сказать. Тогда это называлось гувернантка. В общем, француженка, гувернантка, мадемуазель. И она была очень м и л о й Играла с нами, и Селля всегда звала ее Мэдди. Ах да, от мадемуазель. Да, вы же француз. Я и подумал, я подумал, может быть, она расскажет вам, что знает, а с другими говорить не захочет. Ага. А какое второе имя вы назвали? Зели тоже такая же, Мадемуазель. Мэдди пробыла там, я думаю, примерно два или три года, а потом вернулась во Францию или, наверное, в Швейцарию, и на ее место пришла другая, моложе, чем Мэдди, и мы не звали ее Мэдди. Сэлли звала ее з е л л и вся семья звала ее так. Она была очень молодая, хорошенькая и очень забавная. Мы все страшно ее полюбили. Она играла с нами, и мы были от нее без ума, как и вся семья. И генерал р й в е н с к р о ф т был очень ей увлечен. Они играли в пикет ы и прочее. А леди р е в е н с к р о ф т о, она тоже привязалась к з е л л и а з е л л и к ней. Вот. Почему она вернулась после того, как ушла? Вернулась, да. Когда леди р е в е н с к р о ф т заболела и побывала в больнице, Зели вернулась и была рядом, ухаживала за нею. Не знаю, но предполагаю, думаю, э, я почти уверен, что она была там, когда это, когда случилась трагедия. И потому она, наверное, знает, что произошло на самом деле. И вы знаете ее адрес, знаете, где она теперь? Да, я знаю, где она, и у меня есть ее адрес. У меня есть адреса их обеих. Думаю, вы могли бы отправиться туда и повидаться с нею или с ними. Я знаю, что прошу многого. Он замолк. Поросмотрел на него несколько минут, после чего сказал: "Да, это возможность". определенно возможность